Елена Самойлова. Змеиное золото. Лиходолье. Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность Евгении Шпилёвой за полезные дискуссии и консультации по степному климату, а также Льву Самойлову за нестандартный подход к боевым сценам и комментарии по стрелковому оружию. есть первое. Путь на юг. Из записок торговца Чернореченского рынка. Найден на опустевшем обози на южном берегу реки Валуша. Многие славенские беглецы и наёмники любят поговорку: "За рекой выдачи нет", имея в виду Ничем не особо не приметную реку Валушу, студёную с быстрым течением и глубоким руслом, богатым на неприятные для лодочников сюрпризы вроде мелей и омутов. Зимою Валуша покрывается прочным и крепким на первый взгляд льдом, но старожилы и торговцы прекрасно знают, насколько коварно валушкино зеркало, покрытое сияющим намётом из жёсткого крупиччатого снега. Лёд в самых неожиданных местах мог оказаться тонким и хрупким, как хрустальное стёклышко, под которым плещется ленивая чёрная бездна. Выдерживающий даже конного всадника у самого берега лёд на Волше мог посредине реки раскрыться зияющей паляниёй, способной в одну минуту поглотить и человека, и лошадь, а уж выбраться из такого оконца удавалось лишь редким счастливчикам. И потому и зимние переправы через Волошу почти ничем не отличались от летних. Те же верёвки, переброшенные с берега на берег, те же плоты, только поставленные на широкие полозья. Медленно ползёт по накатаной снежной колее плот, нагруженный товаром и подталкиваемый тремя дюжинами молодцами в лёгких зипунах с обязательным шестом за спиной. А следом идут торговцы. Кроты наступая и по минутно прислушиваясь, не трещит ли лёд, не готовы ли вскрыться полынья над подводным ключом. И казалось бы, речка всего ничего, сожний 20 от берега до берега, а идут торгаши чуть ли не битых полчаса. Бороды инеем покрываются, сами задубеют, но надеть тёплые овечьи тулупы, горой наваленные на плату, так и не решаются. Ведь если в шерстяном степняцком кафтане провалишься под лед, то выплыть как-нибудь да сможешь, а вот в тулупе, как есть камнем, на дно уйдешь. Летом же рыбаки не знали, как усмирять местных водяных, которые крутились у берега не только в знаменитую русальную неделю, но и в любой пасмурный или дождливый день, распугивая рыбу и переворачивая лодки. Людей не топили лишь потому, что на каждом, кто приближался к валуше, на шее обязательно висела обережная ладенка, а на щиколотках болтались тонкие железные браслеты, не позволявшие водяной нечисти утянуть купальщика за ногу на дно. Приходилось перед каждым забрасыванием сетей кидать в воду ободраную тушку кролика или курицы, чтобы русалки не вязали хитрых узлов на снастях. Кое уже не развязать, только резать. Да и рыбу не прогоняли. Своинравная и коварная река разделяла славянское царство и засушливую степь, перемежённую чахлыми лесоточками и в народе прозванную Лиходольем. Вот только не она принесла ни хорошую славу суровой и неласковой земле. Кем бы ни был беглец, каких бы дел не наворотил, Но вот только стоило ему пересечь Волошу и оказаться на Лиходольском берегу, как идущая по пятам погоня останавливалась и поворачивала вспять. Считалось, что в той бескрайней степи преступник понесёт более суровое наказание, чем в царской темнице. Всё Лиходолье было заполнено нечистой силой и згнить, которую было не под силу даже ордену змееловов. Единственное, на что хватало сил у служителей ордена, огородить нехорошее место высоченными верстовыми столбами из корабельной сосны, снизу до верху расписанными непонятными символами и значками. Столбы эти видны уже с береговалоши, и верхушка каждого из них была выкрашена в яркий алый цвет. Говорят, что если пройдёшь мимо такого столба, то обратно уже не вернёшься, дескать, не выпустит обережная магия, но это не совсем верно. Лиходолье охотно принимает любого путника. А вот покинуть его можно лишь в сопровождении служителя ордена. Услуги такого сопровождающего стоят недёшево. Но торговцы, развернувшиеся на южном берегу Валуши, огромный базар Нанимают орденца наравне со сторожами и телохранителями. Ведь в проклятых землях на серебряный нож или холодное железо можно выменять полмешка редких шкурок или травяной сбор, за который в крупном городе знахарь не поскупится отдать горсть золота. А такой солидный куш достой надежной охраны и покровительства ордена. «Жизнь бок о бок с нечистью». сделала лиходольских людей жестокими, суровыми, но и одновременно воспитала в них хорошо развитое чувство взаимопомощи и поддержки. Кем бы ты ни был, если ты не охотишься на людей, то тебя примут в любом поселении как своего. Приютят, накормят, и всё, что потребуется в обмен, стать частью общины и при необходимости защитить более слабого. оказать помощь в нужный момент или подняться вместе со всей деревней, чтобы отогнать нечисть, неустанно рыщущую за высоким забором. Лиходолье воспитало самых сильных знахарей и ведовий, создающих чудодейственные снадобья и пользующихся почти утраченными ритуальными колдовскими навыками. Остатки которых бережно хранил и передавал через поколения ромалийский кочевой народ. Говорят, что именно из него и вышли лиходольские ведовии, черноглазые, с обветренными лицами и почти все зрячие, сиречь способные видеть невидимое и отводить беду. Только вот всего этого слишком мало. Трещат и раскалываются по всей длине красные верстовые столбы. Выбравшиеся к реке кочевые общины рассказывают о невиданной ранее лютой нечисти, от которой не спасает ни соль, ни серебро, ни хорошая добрая сталь. Деревни пустеют. Все реже доходят вести из самого крупного степного города Златополя. Когда-то выстроенного предкам нынешнего славенского правителя у жёлтых песчаных скал над подземной рекой, невесть откуда вытекающей и неизвестно куда впадающей, и всё равно в лиходолье неиссякающим ручейком стекаются беглецы, воры, проклятые и отлучённые ромалицы и оборотни. Потому что уж лучше погибнуть в пасти нечисти на преволье чем сгнить заживо в подземельях ордена змееловов